Глава 21. Прошло полночи, прежде чем тело викария увезли, и двери дома закрылись за чужаками. истерика миссис Харрисон по поводу того, что она пригрела в своем доме чудовище, злобное бурчание ее мужа, беспомощность констебля, громкие заявления слуг. После всего этого капитан Линдгейт чувствовал себя, словно провел весь день в сражении. Нога отекла и болела, но Берти был даже рад этому поскольку это боль отвлекла его от свежей раны. Хоть Джон Джозеф наскоро перевязал плечо, кровотечение остановилось не сразу. Ткань прилипла к коже, и Альберт с ужасом думал, что будет, когда он начнет снимать фрак и рубашку. А ведь еще была лестница, по которой предстояло подняться. Предпочитая оттянуть этот момент как можно дальше, он прошел в гостиную и рухнул на диван. Узкий и неудобный диван не был предназначен для того, чтобы на нем лежали. Поэтому плечо капитана свисало, а ноги пришлось закинуть на подлокотник. Альберта это ничуть не смутило. Он прикрыл глаза, пытаясь собраться с силами, чтобы подняться в спальню. Мерное тиканье часов убаюкивало, и, наверное, Альберт задремал, потому что пропустил приход Одри. Очнулся только тогда, когда прохладная ладонь опустилась ему на лоб. Капитан приоткрыл глаза и улыбнулся. Ты «Что у тебя с рукой?» В голосе девушки слышалась неподдельная тревога. Удри уставилась на белую повязку, стягивающую плечо. «Это рана?» «Царапина». Тело затекло, и он с трудом приподнялся, стараясь не опираться на раненую руку. «Почему ты не спишь?» «Я ждала тебя». От этого бесхитростного признания на душе стало тепло. Берти почувствовал, как к нему возвращаются силы. Сейчас он готов был вскочить на коня и сразиться с драконом. Жаль, только драконов не было. Да и беспокоить лошадей, спокойно дремлющих в конюшне, не хотелось. Слуги разбежались. удри криво улыбнулась. Никто не захотел оставаться под одной крышей с распутницей, одержимой тьмой. «Идиоты!» Он потер глаза, прогоняя остатки дремоты. «Подожди, а Джон Джозеф? Одри виновато потопилась. Я уговорила Джорджану переночевать в гостинице, куда она отслала своего кучера и лошадей. Джон Джозеф повез ее и Дейзи. Сказал, что вернется утром. Так что в доме мы вдвоем. Ты боишься себя? Мгновенно догадался капитан Линдгейт. Девушка шумно выдохнула. Альберт, я убила человека. Снова переживая все это, она закрыла лицо руками. Он грустно улыбнулся, прекрасно понимая чувства, обуревающие девушку. Когда-то и он сам также терзался. И пусть убитый им был врагом, все равно даже сейчас Берти сохранил в память его взгляд перед тем, как нанес смертельный удар. Так бывает. Нет, ты... О, Альберт, я ведь хотела ему смерти. Я жаждала ее. Глаза заволокло пеленой дыма. Альберт снова вспомнил время войны. Запал атаки, ржание коней, свист пуль, грохот пушечных ядер. Кровь ударяет в голову. Вперед! Капитан Линдгейт пришпоривает коня, врезается в строй врагов. Взмах саблей. И взгляд. Обреченный взгляд солдата, который видел не летящего на него кавалериста, а саму смерть. Сколько еще было таких взглядов? Он знал, что иначе сойдет с ума. Он перестал их считать. Одре было сложнее, и поэтому Альберт сказал то, что всегда говорил новичкам после боя. Он ее заслужил. Подумай, сколько зла он мог натворить. Девушка слабо улыбнулась, но улыбка сразу же померкла. И все равно я не должна была. Я обязана была остановить тьму. «Вот еще фыркнула древняя магия. Девушка встревоженно посмотрела на капитана, но он не услышал. «Одри, этот человек угрожал тебе, всем нам. Никто еще не оправился от той войны, и второго узурпатора мир бы не выдержал. Остановив безумце, ты спасла всех». «От этого не легче». «Да». Берти притянула ее к себе здоровой рукой, вынуждая положить голову на плечо. Зарылся лицом волосы, вдыхая тонкий запах фиалок. Фея. Фея из лесной чащи, указывающая путь. Теперь он должен был указать путь ей самой. Но потом, когда ты будешь смотреть на крестьян, убирающих урожай, или же детей, весело играющих в парке, ты будешь думать именно так. Потрясённый тем, что он делился с ней своими чувствами, Одри подняла голову, а ведь Альберт тоже убивал. И пусть на войне, но от этого легче не становилось. Нежность, затопившая ее сердце, вытеснила остальные чувства. Как никогда Одре хотелось утешить этого мужчину. Заставить позабыть обо всём. Их губы встретились. Стук дверного молотка прервал их. Альберт насторожился. «Кого еще принесло так поздно?» «Капитан, откройте!» Знакомый голос заставил переглянуться. «Это же Ричмонд!» — Одри вскочил. «Что ему понадобилось в такое время?» «Сейчас узнаем. Открой». Последняя адресовалась особняку. Старинный дом подчинился, и взъерошенный Ричмонд вбежал в гостиную. Одри успела подняться с дивана и теперь стояла у камина, делая вид, что рассматривает тлеющие угли. Ричмонд, стараясь не слишком припадать на больную ногу, Берти подошел к юноше. «Чем обязан?» «Вы еще не ложились?» Он проигнорировал вопрос. «Славно». «Славно?» «Да, это сэкономит время». «Что случилось?» — спросила Одри. Сердце неприятно сжалось. Ричмонд виновато поморщился. «Вам следует поторопиться. Хотфилд гудит, как встревоженный улей. Ваши слуги уже разнесли по всей округе, что мисс Одри одержимы тьмой. Рассказывают, что викарий Торнтон хотел остановить вас и погиб. Что за глупость? Взвился Берти. Они сами видели, что Торнтон приставил к ее виску пистолет. Да, но благодаря Челакомбу теперь верит, что он просто хотел обезопасить всех. Челакомбу? взвизгнула Одри. Да он. Она прикусила язык. Взгляд Альберта стал еще более суровым. Он позволил себе что? процедил он. Всего лишь утверждал, что Астра символ любви с иронией заметила девушка. Берти с Ричмондом понимающе переглянулись. «В округе давно всем известно, что дела у бы идут неважно, и он ищет богатую невесту», — пояснил Ричмонд. «Вероятнее всего, он решил, что ваша кузина обладает значительным приданным». «И теперь же, зачаровавшись в собственных мечтаниях, мстит?» «Вполне ожидаемо. Что ж, я заставлю его пожалеть о своих словах. Боюсь, это невозможно» перебил его собеседник. от чего же?» «Ну, дело в том, что...» «Юноша покосился на Одри. А вас тоже говорят». «Даже так?» Альберт приподнял брови. «И что именно?» «Вы одурманены и исполняете любое желание мисс Одре. Более того, один из лакеев рассказывал, что видел, как вы вдвоем бегали по саду, обнажённые». «В такую погоду? Он что, идиот?» фыркнула за спиной Одри. Она только отмахнулась от надоедливой магии. «Поэтому опасность грозит вам обоим», продолжал Ричмонд. «Мисс Одри собираются обвинить в убийстве Викария вас в пособничестве тьме. С учетом того, что все видели, боюсь, снисхождение ждать не придется, И до суда вы просто не доживете. «Откуда это известно?» требовательно произнес Альберт. «Мой отец — судья. Они со Стивеном Челакомбом и Констеблем только что обсуждали все у нас дома. И решили не вмешиваться. Ричмонд поколебался и добавил: Отец не остановится ни перед чем, чтобы заполучить Нортленд. Вот как. Юноша опустил голову. Иногда, мне кажется, он попросту одержим этим. Ему придется иметь дело с герцогом. Уверяю, мой отец тоже умеет быть весьма неприятен. Ну, вряд ли это воскресит вас! «Не думаю, что ваш отец решит сохранить дом, который будет напоминать о гибели сына». Одри обеспокоенно взглянула на Берти, вспомнив, что он рассказывал о погибшем брате. Судя по желвакам, удар достиг цели. Девушка украдкой дотронулась до руки капитана. Он переплел пальцы и стиснул их безмолвно благодаря за поддержку. «Доказать причастность моего отца к этому невозможно», продолжал Ричмонд. Напротив, обеспокоенный событиями, где-то через час он пошлет весь местный гарнизон, который расположен милях в двадцати отсюда. «В лучшем случае они будут к утру», — процедил Берти. Таким образом, у лорда дэшвуда появится алиби. «Умно». «Простите», — юноша покаянно опустил голову. Альберт поморщился. «Вы не виноваты». «Да, но...» — Ричмонд махнул рукой. Сколько у нас есть времени? поинтересовался капитан, выпуская ладонь девушки из своей. Не думаю, что очень много. Мне пришлось выжидать, пока все уедут. Удри тем временем подошла к окну. Даже со своим зрением она заметила огоньки, словно летящие к особняку. Девушка вскрикнула. Сбывался один из ее худших кошмаров революция, мятежники, крушащие все. Сейчас эти люди ворвутся в домы. Нет. Мне надо! Дрожа всем телом, она отпрянула от окна. Воздуха не хватало. Хотелось убежать, спрятаться в самом темном углу и закрыть глаза, словно это могло стереть суровую реальность. Не бойся, моя милюзина, прошептала тьма. Эти жалкие создания не посмеют причинить тебе вред. Тише, тише. Берти обнял ее и прижал к себе, всматриваясь в темноту ночи. Да здесь похоже вся округа. Он осекся, заметив, что пол хола скрыт серым туманом. Тьма пробудилась и ждала своего першества. Капитан вздрогнул, представив, что произойдет, если Удри не сможет удержать древнюю магию. Куча безумцев разбредется по побережью. Колонны инферна. Хотфилд захлебнется в крови. И тогда даже герцог не в силах будет помочь сыну. Слишком уж огромными будут разрушения. Очевидно, Одри подумала о том же. «Не смей, слышишь?» — приказала она. «Прочь!» Тьма обиженно зашипела, но повиновалась. Она не исчезла, лишь свернулась темным облачком у ног девушки, подрагивая от возбуждения. В этом поведении было что-то странное. Но с ним можно было разобраться и позже, сперва необходимо было выбраться из ловушки. Судя по всему, особняк уже окружён. Берти отошел от окна. «Даже если мы поедем верхом, нападающих слишком много. Вряд ли мы сможем вырваться из окружения». Дом хлопнул ставнями, закрывая их. Капитан покачал головой. «Нет, старина, это тоже не вариант. Ты уже давно не крепость и не способен задержать вооруженных людей. А моих пистолетов попросту не хватит». «Мы можем воспользоваться тайным ходом», — предложила Уодри. «Но ведь он...» — возразил Ричмонд и покраснел, понимая, что выдал себе. «Простите, я думал, механизм заел». «Нет, но что дальше? Даже если мы не погибнем в случайной перестрелке, скорее всего нас посадят в тюремную камеру. И кто знает, что случится там. Случайная драка, тюремная охрана может просто не успеть». Да и что-то подсказывает мне, что до тюрьмы мы просто не доедем. А сидеть несколько дней, словно крыса. «Я смогу вывести вас?» — предложил Ричмонд. «Я знаю катакомбы». Альберт криво усмехнулся. «Кто бы сомневался?» Юноша потупился. «Да, я виноват, но...» «Но сейчас не время для покаяния», — остановил его Берти. «К тому же вы можете искупить свою вину». «Что ж, решено. Одри у нас 10 минут на сборы. Ричмонд, вас я не задерживаю, вы наверняка примчались верхом. А ваш конь слишком приметен. Найдя его, все поймут, где мы можем быть, и тогда из катакомб мы просто не выйдем. Так что езжайте отсюда как можно быстрее». Юноша кивнул. «Хорошо. Зайдя в тоннель, всегда держитесь левой стороны. Встретимся в пещере у бочек». «Договорились». «Ступайте, и да поможет нам всем Создатель!» Альберт понял, что по привычке сказал то, что всегда говорил солдатам перед боем. Впрочем, это и был бой. Правда, на этот раз какая ирония. Знаменитый капитан, герой войны, выступал на стороне тьмы. Но он не мог оставить Одри. Отказаться от нее для него значило умереть. Поэтому Берти предпочитал сражаться. Но для начала ему нужно было победить собственную слабость. Он с тоской посмотрел на множество ступеней и начал подниматься. На сборы Одри хватило и пяти минут, вещей было не так уж и много. Запихав все в шляпную картонку, она выскочила из комнаты и столкнулась с Альбертом, в руках которого были сидельные сумки. Заметив коробку, он усмехнулся. «Я специально освободил одну из сумок для вас. Переложите потом вещи, что не влезет, придется оставить». «Хорошо», — только и кивнула девушка. Она заметила, что капитан как-то подобрался. Черты лица стали резче, а взгляд жестче. Человек, стоявший перед ней, сражался, убивал и готов был сделать это снова и снова. Даже голос изменился. Альберт говорил теперь коротко и отрывисто, просто отдавая приказы, в исполнении которых не сомневался. Глядя на капитана, Одри расправила плечи. Она не должна подвести его. Страх ушел. Осталось только нервное возбуждение, присущее любой авантюре. «А может, просто убьем всех?» — с надеждой предложила тьма. «Нет», — прошептала девушка и спросила уже громче. «Альберт, мне захватить фонарь?» «Буду признателен». Капитан проверил засовы на дверях. «Надеюсь, это их задержит». Одри кивнула и поспешила в подвал. Берти отправился следом. Воспользовавшись тем, что девушка не видит, он позволил себе хромать. Боль в ноге усиливалась, плечо ныло, и он с иронией подумал, что еще немного, и он будет мечтать попасть в руки врагов. Но это означало бы предать Одре, чего капитан Линдгейт допустить не мог. Оказавшись в подвале, он запер и эту дверь. Взгляд скользнул по бочонкам, сиротливо притаившимся в углу. Похоже, что на них лежит проклятие. Когда мятежники доберутся до них, то позабудут обо всем, иронично заметил он. Предлагаете остаться и почвать их? Поинтересовалась Одри, недоверчиво глядя на своего спутника. Берти помотал головой. Нет, давайте сюда, фонарь. Он направился к подземному ходу. Одри последовала за ним. Хоть в подвале почти не было слышно того, что происходит в доме. Показалось, что его входную дверь заколотили и чей-то голос произнес с именем короля. Знал бы его величество, какие дела творятся, прикрываясь его именем. Надо будет при случае просветить. Одри, ну что? Девушка смотрела на каменную кладку, не решаясь протянуть руку. А что если? Если это ловушка? Что если Ричмонд в сговоре с отцом? Тогда, возможно, мы погибнем, но если мы останемся здесь, наверняка умрем. Альберт пожал плечами, так что катакомбы наш единственный шанс. Одри кивнула и провела ладонью по камням. Кладка распалась, часть отъехала в сторону, открывая тоннель. Капитан шагнул туда, посветив фонарем, внимательно осматривая стены, и только потом позволил войти Одри. Стена за ними дрогнула и вернулась на свое место, отсекая от внешнего мира. Показалось, что они оказались в самом сердце тьмы. «Не такая я уж и грязная», — обиженно проворчала магия. «И вообще, смотри лучше под ноги, а то споткнёшься». Девушка поёжилась и придвинулась ближе к Альберту. Все в порядке», — Произнес он так, словно успокаивал норовистую лошадь. «Да», — солгала Одри, — «просто я подумала об особняке. Он же живой. Они могут повредить его». Она все таки всхлипнула. Берти вздохнул. Нортлин Но пережил многое, переживет и это. А когда мы выберемся из этой заварушки, я добьюсь наказания для зачинщиков, обещаю. Девушка кивнула и вытерла слезы. Идем. Конечно, только переложи свои вещи в мою сумку, так будет проще. Дождавшись, пока Одри выполнит распоряжение, он перебросил сумки через плечо, взял девушку за руку и уверенно повел по тоннелю который вскоре раздвоился, а потом и вовсе превратился в непонятную сеть ходов. Одри не могла понять, откуда Альберт знает, куда идти. Ричмонд сказал держаться левой стороны. Отрывисто произнес он. «И если я правильно понимаю, мы идем вдоль моря, чтобы выйти через пещеру в пиратской бухте». «Вот почему капитан приплывал именно туда», — выпалила Одри. «Своевременная догадка». Вполне вероятно, там он оставлял контрабандный товар. А как же леди Дивона? Альберт остановился и с иронией взглянул на Одри. Как правило, у капитана прекрасная каюта. А девушка покраснела. Вообще-то я имела в виду чувство. Я тоже. Кивнул Берти. Идём, а то скоро и мне любая пещера покажется дворцом. Они снова зашагали. Одри окончательно запуталась когда они вдруг очутились в небольшой пещере. Здесь было гораздо светлее, в воздухе пахло морем и слышался рук от волн. О, а вот и контрабанда. Как я понимаю, беднягу Саймона убили именно из-за них. Уведомил Берти, поднимая фонарь выше, чтобы осветить бочки, стоящие у одной из стен. Что ж, мы пришли. Пришли. Одри предпочла проигнорировать упоминание о Саймоне. В конце концов, тогда она остановила тьму. Правда, это не помогло. Да, Ричмонд сказал ждать его здесь. Он скинул сумки и потер плечо. Девушка заметила, что повязка на рукаве еще больше пропиталась кровью. И с беспокойством взглянула на Берти. Он был бледнее обычного, но держался достаточно уверенно. Оставалось только уповать, что у него хватит сил, чтобы уехать из гостеприимного райдинга. Капитан выжидающе смотрел на нее, и Одри с трудом сообразила, что он ждет, когда она сядет на растерянный плащ. Воин, он все-таки даже сейчас оставался джентльменом. Чувствуя, как ее снова охватывает нежность к этому мужчине. Девушка послушно присела на край. Берти примостился рядом, откинулся на стену и с наслаждением вытянул ноги. Наконец-то! Это незаконно, строить такие длинные катакомбы. Как будто катакомбы вообще законны. Возразила она, чтобы сказать хоть что-то. Верно. Капитан прикрыл глаза. Надеюсь, что Ричмонд даст нам время отдохнуть. Давай я сменю повязку. Предложил Одри, но он только помотал головой. Не стоит. Ткань прилипла к коже, ее надо отмачивать. Это не слишком приятная процедура. «Проще подождать, пока мы выберемся отсюда». «Как скажешь». Девушка поджала губы. Берти улыбнулся и притянул ее к себе, вынуждая положить голову на плечо. «Не беспокойся, все будет хорошо». Он заснул, а Одри так и сидела, вслушиваясь в мерный рок рокот волн. Здоровой рукой Альберт обнял ее, и она боялась пошевелиться, чтобы не потревожить его. В голову все время лезли гадкие мысли. Что если у Эйлен, на которую так уповал Берти, не получится избавить ее душу от древней магии? Или она просто не успеет? А что если тьма победит всех? «Победит?» — фыркнула в голове. «Глупышка, это невозможно. Ведь борьба и есть сама жизнь». «Замолчи», — прошептала девушка. «Как пожелаешь». Тьма пропала, но девушка знала, что она обязательно вернется и тогда. Что будет тогда, она не знала. Перед глазами снова возник викарий Торнтон. Окутанный туманом, он воздевал руки к небу и благодарил всех богов, кто послал ему эту силу. «Смерть! Смерть!» — шепела ему тьма. Но Торнтон не слышал упоенной иллюзии могущества. А потом он упал. адрес силы потерла глаза. «Я не хочу. Не хочу стать такой, как он», — прошептала девушка. «Ты и не станешь», — раздалось в ответ. «Ты потомок Мелюзина и никогда». «Капитан Лингейт, мисс Одри!» Знакомый голос эхом заплясал под сводами пещеры. Моментально проснувшись, Альберт вскочил на ноги. В его руке блеснул пистолет. Одри охнуло, капитан нахмурился и тряхнул головой, прогоняя остатки сна. «Ричмонд, вы идиот!» — заявил он юноше, как только тот появился в пещере. Я же мог застрелить вас. Тогда остались бы без проводника и без завтрака». Ричмонд скинул сумку, в которой обнаружился хлеб, ветчина и фляга с кофе. Как только Альберт откупорил ее, божественный аромат разнесся по всей пещере. «Беру все свои слова обратно, приношу извинения, но вы должны быть осторожнее», предупредил капитан, с наслаждением отхлёбывая кофе и передавая флягу Одри. «Вы всегда держите при себе заряженный пистолет?» «Да, дурная привычка, я приобрел ее на войне». Берти осторожно отжал курок и засунул оружие за пояс. «Что слышно в округе?» «Не знаю, моя спальня в дальнем крыле. Вы же помните, я страдаю бессонницей». Ричмонд широко улыбнулся. «И в безлунной ночи любуетесь бочонками, плывущими по волнам пролива». В тон ему ответил Альберт. «Не без этого» кивнул юноша. «Надеюсь, вы покончите с этим». Ричмонд только вздохнул и сменил тему разговора. «Вы готовы? Лошади ждут у входа». Капитан только кивнул и протянул руку Одри. После темноты катаком просветное небо показалось ослепительно ярким. Девушка прикрыла глаза ладонью и потому не сразу заметила коней, стоящих неподалеку. В отличие от капитана, который, воскликнув что-то нечленораздельное, подлетел к своему гнедому. «Бродяга!» Конь поднял голову и тихо заржал, здороваясь. «Я успел увезти его, как и коня с Джорджианы. И даже с сёдлами!» Широко улыбаясь, Альберт протянул руку. «Я ваш должник. Бросьте, это не составило труда». Покраснев от похвалы, Ричмонд радостно пожал его ладонь. К тому же, это мой отец виноват в том, что вам приходится уезжать вот так. Я легко отомщу ему, — пообещал капитан. Вы ведь выразили желание служить в армии? Думаю, я найду вам место в своем полку. Правда? Глаза Ричмонда загорелись, но он сразу же покачал головой. Боюсь, это неосуществимо. Для службы нужен патент. Я куплю его вам. «Да, ну, отец. После того, что случилось, у него не останется выбора. Вряд ли он захочет, чтобы имя Дэшфудов было замешано в скандале». «Именем короля!» — раздалось за их спинами. Капитан Линдгейт медленно обернулся. «Лейтенант Кроутли? Вы рано встали. Увы, сэр, служба. К удивлению присутствующих лейтенанта был один. Где же ваши люди?» «Караулят неподалеку. «Вот как». Не сводя глаз лейтенант Альберт положил руку на рукоять пистолета. «Я все еще надеюсь найти контрабандный товар, сэр». «И все? иронично уточнил Берти. «Ну, если вы про слухи, что ходят о вас и вашей кузине, то я их почти не знаю, я же не в чести у местных. Так что у меня нет причин вас задерживать, сэр». «Рад это слышать». Надеюсь, и сплетничать она с вам не с кем. «Сэр, я на службе». Собеседник искренне оскорбился. «Что не помешало вам идти сюда одному?» «Я узнал вашего коня, капитан». Берти кивнул. «Похвально знать, что вы не только исполнительны, но и наблюдательны». «Что ж, лейтенант, думаю, ваше повышение не за горами. Увы, боюсь, даже ваша протекция не поможет, если я не смогу задержать контрабандный товар». Бочки в одну из пещер. Вмешался Ричмонд, старательно пряча взгляд от собеседников, от удивления вытаращивших глаза. Незадолго перед смертью Саймон признался, что брал мою яхту для контрабанды. Назвал имена подельников и сказал, где спрятал товар. «Я погляжу, он был с вами откровенен», — с насмешкой произнес Берти. Ему пришлось, я приехал в порт, а яхты не было. Саймон был вынужден все рассказать. Ричмонд улыбнулся. «И могу я поинтересоваться, мистер Дэшвуд, почему вы молчали?» не выдержал лейтенант Кроутли. «Я хотел удостовериться, что бочки на месте, иначе вы сочли бы меня лгуном». Он безмятежно пожал плечами. Альберт расхохотался. «Ричмонд, только что вы превзошли мои ожидания. Я рад, что мы будем служить вместе». «Служить вместе?» охнул лейтенант Кроутли. Да, лорд дэшот недавно выразил желание, чтобы его сын поступил в армию под мое начало. Надеюсь, это не принесет вам проблем, лейтенант. А теперь, простите, нам пора. Ричмонд, не могли бы вы помочь моей невесте? Конечно, он подошел к серому и подставил руки, чтобы Одри могла сесть в седло. Капитан тем временем вскочил на гнедово. Ричмонд, окажите мне еще одну услугу. Обратился он, прилаживая сидельные сумки. Все что угодно. Передайте леди Джорджиане, что мы с Одри уехали венчаться. Она поймет. «Непременно. И храни вас, Создатель». Ричмонд повторил услышанные вчера слова. Альберт улыбнулся и отсолютовал ему. «Он всегда хранит нас».